Глава 41. Я остановила колонну и подозвала к себе Нараяна, Рама и тех, кто выполнял обязанности командиров. Вот тут, позади топи. Я со знаменем буду на дороге, а по бокам воины. Мой приказ казался задачил Нараяна и остальных. Никто не понимал, что происходит. А мне представлялось разумным оставлять их в неведении до тех пор, когда волноваться уже не будет времени. Я устроила всё как надо. При этом пришлось самой растолковывать каждому командиру, что именно от него требовалось. В заключение на Раяна резюмировал: "Ничего не выйдет". С тех пор, как мы вернулись из Рошча, он был настроен весьма скептически, считал, что уже никогда и ничего в порядке не будет. "Почему? Сомневаюсь, что они знают о том, что мы здесь". Мне удалось сбить с толку их летучих мышей и тени. То есть я так надеялась, Как только все получили задание, я облачилась в свои доспехи с помощью Рама и отправилась вместе с ним и Нараяном туда, откуда можно было осмотреть местность, лежащую за гребнем холмов. Я увидела то, что и предполагала увидеть приближающееся облако пыли. Они наступают. Нараян, пойди скажи людям, что меньше чем через час они получат возможность напиться крови жителей страны теней. И скажи им, как только люди ножа пройдут между ширенгами, ряды должны сомкнуться. Туча пыли надвигалась. Я проводила взглядом на Райана, отправившегося готовить сюрприз. Стало заметно волнение воинов. Меня особенно интересовали всадники на флангах. Есть ли они следуют примеру Джаха, неприятности мне не избежать. Люди ножа почти догнали меня. Я заняла позицию Ведьмины огоньки со сверкали на моих доспехах. Подошёл Рам. Он выглядел впечатляюще в костюме в два отдела, который я специально смастерила для него и также осыпала ведьмиными огоньками. Правда, воронной его плечах, как окостоправо, не было. Тут я ничего не могла поделать. Сомневаюсь, чтобы воины страны теней обратили внимание на эту деталь. Войска ножа перешло гребень холмов. Возникло замешательство, но вскоре они сообразили, что к чему. Подскокал Лазан Лебедь, волосы его разметались. Он хохотал как ненормальный. Очень вовремя, любовь моя, очень вовремя. Пойдите, проверьте все ли на месте. Кавалерия с флангов пусть отправляются. Он удалился. Среди новоприбывших были тениземцы. Начался хаос. Охваченные ужасом, первые ряды замерли, но сзади напирали При этом все пытались держаться подальше от рамы и меня. Где же нож, где его кавалерия? Войны хозяев теней беспорядочно атаковали нас, а затем обратились в бегство. Как только они побежали, исход битвы был окончательно решён. Я дала полную свободу своим воинам, и они погнали врага. Въехав на возвышенность, я увидела ножа и его кавалерию. Они, нагнав пеших воинов хозяев теней, налетели на них сзади. Мояко Валерия тем временем отрезала отступление флангом хозяев теней. Лишь немногим удалось уйти. Ещё не упала ночь, как всё было кончено.